Глава 12. Иногда воздушного змея заносят высоко-высоко. Ты смотришь на него снизу и думаешь: он высоко, он мудрый, он сам чует ветер. Змей свободно гуляет по небу сам по себе, сам высматривает местечко, куда приземлиться. И уж если высмотрел, кричи и не кричи, бегай и не бегай, Он просто рвёт бичёвку и идёт на посадку. А тебе остаётся мучаться к нему со всех ног, мучаться так, что во рту появляется привкус крови. Джим, да подожди же. Сейчас Джим стал змеем. Бичёвка порвалась, и уж какая там мудрость неизвестно, но она уносит его от вилли, а вилли только и остаётся бежать изо всех сил. бежать за тёмным и молчаливым силуэтом, парящим высоко в вдруг ставшем чужим и дальним. Джим, я тоже иду, Вилли бежал и думал. Ба, да ведь это всё то же, что и всегда. Я говорю, Джим бежит, я ворочаю камни, Джим мигом выгребает из-под них всякий хлам, я взбираюсь на холм, Джим кричит с колокольни: "У меня счёт в банке". У Джима буйная шевелюра, рубашка, да тонесные туфли. И всё же почему-то он богач, а я бедняк. Не потому ли, думал Вилли, что вот я сижу на камне и греюсь на солнышке, а старик Джим танцует с жабами в лунном луче. Я пасу коров, а Джим дрессирует жутких чудищ. Ну и дурак, кричу я ему. Трус! кричит он в ответ. Но вот сейчас мы бежим туда, бежим оба. Город остался позади, по сторонам мелькали поля. Под железнодорожным мостом мальчишек окатила волна холода. Луна вот-вот должна была показаться из-за холмов, и луга зябко вздрягивали под тонким росным одеялом. Бам! Карнавальный поезд загрехотал под мостом, взвыла калёпа. На ней не играет никто, вздрогнув, прошептал Джим. Шотиш. Матерью клянусь, сам погляди. Платформа с колёпы удалялась. Свинцовые трубы мерцали под звёздами, но за пультом никого не было. Только ветер гнал ледяной воздух в узкие щели. Это ветер творил музыку. Мальчишки мчали следом. Поезд изгибался, корчился под этот странный подводный похоронный звон, звук падал, падал, глух и всё-таки звенел и звенел. Вдруг свисток паровоза взметнул огромный султан пара, и вокруг Вилли заплясали ледяные жемчужинки. Ночами, часто, и редко Вилли слышал свист пара на краю сна, одинокий, далёкий голос поезда. Он всегда оставался далеко, как бы близко ни подходить к вагонам. Иногда вли просыпался и с удивлением трогал мокрые щёки. Откуда это? Он снова откидывался на подушку, прислушивался и думал: "Да, это они заставляют меня плакать, те поезда, что идут на восток и на запад. Они уходят, уходят вдаль". Ночной прилив затопляет их. Волна сна накрывает поезда, города. Ночной плач поездов заблудившихся между станциями, потерявших память о пункте отправления, забывших куда ехать. Они вздыхают печально, и пар из их труб тает над горизонтом. Они уходят. Все поезда всегда. Но этот Паровозный крик. В нём одном были собраны все стенания жизни из всех ночей, из всех сонных лет. Там слышался и заунывный вой псов, грезящих о луне, в нём был посвист зимнего ветра с речной долины, когда он просачивается в щели веранды, и скорбные голоса тысяч огненных сирен, а то и хуже миллионы клубочков вздохов ушедших людей, уже мёртвых. умирающих, не желающих умирать, все их стоны, вздохи и жалобы разом рванувшиеся над землёй. Слёзы брызнули у Вилли из глаз. Ему пришлось нагнуться, встать на колени, сделать вид, будто шнурок развязался. А потом он увидел, как Джим тоже трёт глаза. Паровоз вскрикнул, и Джим вскрикнул в ответ. Паровоз взвизгнул и заставил Вилли взвизгнуть тоже. А потом весь этот сонм голосов разом смолк, словно поезд подхватил и умчал огненный нездешний вихрь. Нет. Вот он скользит мягко, легко. Чёрная бахрома трепещет, чёрные конфетти завиваются в сладком приторном ветре, сопровождающем поезд. Опускаются на крестные холмы, а ребята бегут следом. И воздух вокруг такой холодный, словно ешь уже третью порцию мороженого подряд. Джим и Вилли взлетели на пригорок. "Старик", прошептал Джим. "Он здесь". Поезд забрался в лунную долину, излюбленное место прогулок всяких парочек. Обычно их так и тянуло за край холмов. Там, словно внутреннее море, лежала пать. До краёв полный лунным светом, зароставшая буйными травами по весне, заставленная стогами летом, заваленная снегом зимой. Да, это было дивное место для прогулок, когда над холмами вставала луна и призрачный свет трепетал и разливался на просторе. И вот теперь по старой железнодорожной ветке, исчезающей в лесу, Сюда добрался и загнулся из замер в осенней траве чудной поезд. Ребята поползли, иначе нельзя было, и притаились под кустом. Тихо как, прошептал Вилли. Поезд был недвижим. Никого не видать на локомотиве, никого в тендере, никого в вагонах. Чёрный, безжизненный дракон под луной. И только остывающий металл позвякивает едва слышно. Тихо, прошептал Джим. Я чувствую, они там внутри швелятся. Увили волосы встали дыбом по всему телу. Может, они догадываются, что мы тут? Запросто, замирая от сладкой жути, подтвердил Джим. А почему Калиоп по опять слышно? Как узнаю, сразу тебе скажу. огрызнулся джим. Смотри. И откуда он только взялся этот болотного цвета огромный воздушный шар. А вот уже летит, прямо к луне, поднявшись футов на 200. Смотри, там в корзине под шаром есть кто-то. Но тут им стало не до шара. С высокой платформы, как с капитанского мостика, спускался высокий человек. Он и вправду был похож на капитана, наблюдающего за приливом в этом внутреннем море. Тёмный костюм, чёрная рубашка, лицо сумрачное, а на руках чёрные перчатки. Вот он вошёл в лунный столб и махнул рукой, только один раз махнул. Поезд ожил. В окне вагона показалась голова, ещё одна. Они возникали как куклы в театре марионеток. И вот уже двое в чёрном волокут по шуршащей траве шесто для шатра. Молча. Безмолвие заставило Вилли отпрянуть, а Джин наоборот, подался вперёд. По всем правилам карнавал должен был громыхать, греметь как лесопилка, ему положено громоздиться штабелями, путаться в канатах, сталкиваться под львиный рык. Возбуждённые люди должны звенеть бутылками с шипучкой, а кони Бляхами на збруи, слоны в панике, зебры ржут и дрожат, вдвойне полосатые от прутьев клеток. А здесь было как в старом немом кино с чёрно-белыми актёрами. Рты открываются, но испускают один лунный свет. Жест обзвучный, и слышишь, как ветер шевелит пушок у тебя на щеках. Новые тени выходили из поезда, шли мимо звериных клеток. А там даже глаза не горели, только темнота металась из угла в угол. Клёпа почти смолкла, лишь ветер, бродя по трубам, пытался наиграть дурацкий мотивчик. Посреди поля встал шпрехшталмейстер. Шар точно здоровенный, заплесневевший зелёный сыр повис примёхонько над ним. И вдруг пришёл мрак. Последний миг Вилли успел заметить, как шар ринулся вниз, и луна исчезла. Теперь он мог только чувствовать суету на поле. Ему казалось, что шар подхватили и растягивают на шестах, как огромного жирного паука. В луна появилась. Облако слезлось с неё, и выяснилось, что от шара остался один намёк. А на лугу уже стоит готовый каркас. Опять облака. Вилли окатила тень, и он вздрогнул. Ухо уловило шорох. Этот Джим пополз вперёд. Вилли схватил его за ногу. Подожди, сейчас по русину принесут. Нет, ой, нет, проговорил Джим. Оба как-то сразу поняли, по русину не будет. В ней не было нужды. Канаты на верхушках шестов болтались из стороны в сторону, взмывали вверх. выхватывали из пролетающих облаков длинные ленты, и какая-то огромная тень заставляла облачные пряди сплетаться в покрывало. Шатёр возникал прямо на глазах, и скоро остался только чистый плеск флаглов на шестах. Всё замерло. Вилли лежал с закрытыми глазами и слышал над головой хлопанье огромных маслянисто-чёрных крыльев, словно громадная древняя птица билась над полем. Она хотела жить. Облака сдуло, шар исчез. Люди сгинули. Палатки, растянутые на каркасах, струились и трепетали, как под чёрным дождём. Вилли показалось вдруг, что до города тысячи миль. Он быстро оглянулся. Ничего. Только травы и ночные шорохи. Он снова повернулся, теперь уже медленно, и оглядел безмолвные, тёмные, кажущиеся пустыми шатры. Не нравится они мне, в голос сказал он. Джим не мог отвести глаз. Ага, заворожённо прошептал он. Ага. Вилли встал, Джим остался лежать на траве. Джим позвал Вилли: Джим вздрогнул, как будто его шлёпнули по спине. Джим привстал на колени. Джим уже поднимался. Уже тело его отвернулось, а глаза неотрывно прикованы к чёрным полотнищам, к огромным зазывающим транспарантам, к непонятным трубам, к дьявольским усмешкам тёмных змеяющихся складок. Вскрикнула птица. Джим скочил. Джим перевёл дух. Облачные тени гнали их через холмы. И оставили только на окраине города